Джослин Вуд «Не торопитесь, рекрут Вуд», — попросил Уилсон. Преподаватель возвышался надо мной, будто готовый в любой момент стащить с Годриса. Перед началом пары я подошла к нему, спросила, с чем связана его злость на меня, а он искренне удивился. Оказалось, его разозлил факт применения запрещенного артефакта, из-за которого я могла пострадать. И вот теперь он внимательно наблюдал за моим первым самостоятельным переходом в астрал. «Все в порядке». Повышенное внимание заставляло нервничать. А этот момент и без того волнительный. Прикрыв глаза, я влила магию во внешний круг Годриса. Магия вскипела в груди, отдавая почти развеявшимся за ночь морозом. Звуки отдалились. Меня будто заключило в вакуум, но это ощущение продлилось лишь несколько секунд. Лица коснулся свежий ветер, нос защекотали запахи незнакомых трав. Открыв глаза, я задержала дыхание в радостном неверии. Меня окружали растения невероятных цветов. Под ногами ощущалась густая трава, а над головой раскинулось малиновое небо с плывущими по нему сиреневыми облаками. «Астрал! Наконец-то!» Счастливо рассмеявшись, я закружилась на месте. Воздух казался невероятно легким, нежным и одновременно обволакивающим. Я ощущала, как резерв вбирает его в себя, напитываясь магией астрала. Это изнанка нашего мира, скрытая и доступная лишь тем, в ком есть хоть малая искра дара. Астрал особенный, невероятный, огромный и постоянно меняющийся. Духи этого места способны дать огромную силу, наградить особыми способностями и... убить. Как бы ни был силен восторг, не нужно забывать, что астрал не всегда дружелюбен, и все равно как можно устоять на месте и не отправиться на его изучение. Тем более, главная цель моего поступления находится здесь. Медленно выдохнув, чтобы успокоиться, я побрела между кустов в случайном направлении. Точнее, там ощущалась родная стихия, возможно, пруд или озеро. Астрал похож на наш обычный мир, но здесь свои законы. Идти пришлось почти 15 минут, но я не торопилась. Осматривала необычные растения прислушивалась к ним, в них тоже была магия, но лишь капля, из них не сделать кристаллов силы. Если избирать направлением развития травы, то нужно подобрать духи помощнее. Озеро, обрадовалась я, заметив между кустов с бирюзовыми листьями отблески воды. Стой, позвал меня кто-то. Обернувшись, я увидела, что меня нагнали Винтерс и смиттерс. В Австралии находятся не наши физические тела, а Души олицетворение наших личностей потому можно поменять облачение. Я так и путешествовала в форме рекрута, а девушки представили в брючных костюмах и шляпках: Николетта в зеленом, отлично гармонирующем с рыжим цветом волос, а Лилиан в ярко красном, оттеняющем смоляные пряди. Что-то случилось? Меня немного обеспокоило их появление. Вдруг начнут выяснять отношения. Не хотелось бы омрачать столь замечательный день моего первого перехода в астрал с ссорой. «Дальше не пройти», — вполне дружелюбно сообщила Винтерс. «Ты так рванула. Я испугалась, что расшибешь лоб». «Не пройти?» Обернувшись, я вытянула руку и сделала несколько шагов в направлении озера. Пальцы натолкнулись на что-то твердое, прозрачная стена. «Не знала, что в астрале есть такие ограничения», — озадачилась я. Преподаватели их поставили, чтобы мы не разбрелись по астралу и не попали в беду. Смитерс говорила не так любезно, но и без пренебрежения. Нейтрально, будто общалась с незнакомцем на улице. Обидно. Когда можно будет перемещаться свободно? Этот вопрос был очень важен. Для моих целей нужно отсутствие лишних глаз и другие места астрала. Как только освоимся, пожала плечами рыжая, и соберемся в команды. Поиски стихийных духов лучше проводить командами. В одиночку не поймать никого стоящего. Само собой, я знала, что сильные маги объединяются, чтобы добиться лучших результатов. Но этот вариант был не для меня. Это обязательно? В идеале. Винтерс приблизилась ко мне. Мы хотели пригласить тебя к нам. Ты вроде ни с кем пока не подружилась. Пусть мы и начали не очень хорошо, но вместе должно получиться. Смотри. Почти все стихии собрались. И лучезарно улыбнулась. И правда, огонь Николетте, земля Лилианы и моя вода. Не хватало только воздуха. Это неожиданно. Предложение обескуражило. Я опасалась скандала, а мне предлагали дружбу. Но не уверена, что командная работа мне подходит. Без команды сложно. Улыбка девушки чуть увяла, а Смитерс вообще мимолетно скривилась. Послышался шелест листвы. К нам, споткнувшись о ветку, вылетела Мелисса. Я на рефлексах поддержала девушку за руку. «О, спасибо!» Она тут же отпрянула, чуть сконфуженно опустив голову. «И вправду, демоница! Хихикнула язвительно Смитерс. Только тогда я обратила внимание, что на главе Мелиссы появились синеватые рога. Они начинались у висков и шли вдоль черепа в легком изящном изгибе. Опять! Пробормотала Холланд, совершенно смешавшись. «Сосредоточься», — посоветовала более дружелюбная Николетта. «Сможешь изменить все в облике, даже прыщики убрать, если вдруг появились». «Сейчас». Мелисса зажмурилась, и рога начали исчезать. «Спасибо, не буду мешать», — буркнула она, чуть улыбнувшись, и побрела дальше. «Ты так и не ответила», — напомнила Винтерс, чуть склонив голову к плечу. «Или уже договорилась с демоницей». — предположила Смитерс, и я отчетливо увидела, как вздрогнула Мелиса, резко выпрямив спину. — Я только услышала про команды. Для меня тут все ново. Нужно разбираться постепенно. Боюсь, я не стану сильным звеном команды. — Да ладно тебе. Мы же понимаем, что тебе будет помогать клирик Вилдберн. — хмыкнула брюнетка. — Можешь не скрывать, все уже в курсе. — Помогать? Я так искренне удивилась, что девушки растерялись. «Послушайте, я ничего не скрываю. Я впервые в Астрале и в крупном городе тоже. Мне нужно время, чтобы ко всему привыкнуть», произнесла примирительно, стараясь собраться. Винтерс оказалась не такой плохой. Она даже помогла Мелиссе. А вот Смитерс откровенно злила. Но я не хотела ссориться ни с ними, ни с соседкой. Мне бы просто остаться одной, осмотреться, подумать. «Берегись!» — воскликнула вдруг Николета, указав на что-то за моей спиной. Развернувшись, я ахнула от ужаса, потому что на меня несся огненный шар и сделала шаг назад, возводя перед собой простейший щит. Но пламенный снаряд ударила прозрачную стену, делая ее видимой и моментально сжигая. — Вот! — из-за куста появился Остин. — Я тебя ждал! — и хищно улыбнулся, создавая над ладонью новый огненный шар. Пламя вспыхивало в зеленых глазах парня, играло в рыжих волосах. С первую встречу я не успела оценить его ауру, но теперь видела, что мне противостоит огненный дракон. «Что ты себе позволяешь?» Надменно потребовала ответа Лилиан, стряхнув смоляными прядями. Нападение на рекрута в Австралии? «Разве я напал? У нас вот дуэль!» заявил он задорно, вводя меня в полнейший ступор. Дуэли были разрешены законом. Чаще всего они проходили в Австралию, чтобы избежать смертельного исхода. Но я не помнила, как относится устав Академии к дуэлям рекрутов. Пропустила этот пункт, посчитав ненужным. И все равно, продолжила была Смитерс, — Вуд напала на меня в Академии. Ударила. Я принимаю вызов. Прервал он ее, подмигнув мне. Тоже хотите присоединиться? издевательски уточнила девушек. Нет, нет, сразу открестилась Лилиан. «Мы лучше сообщим преподавателю». Схватив обескураженную подругу за руку, она потащила ее прочь, а я осталась один на один с огненным магом. Первый день в Австралии как-то не задался. «Ну вот, готово?» В глазах парня заплясало предвкушающее пламя, а я ощутила себя как в первую встречу с порождением мглы. Это произошло десять лет назад, но она всегда врезалась в память потому что тогда я застыла каменным изваянием от страха и не могла пошевелиться. Тетя спасла меня в тот раз, но получила ранение. Я поклялась, что не позволю себе больше никогда цепенеть перед лицом опасности. Мглистый лес не прощает слабостей, и я научилась выживать в нем. Уж дуэль в астрале как-нибудь переживу. В конце концов, виновата сама. Нечего было выходить из себя и разбивать нос незнакомцу. «Готово». Мрачно кивнула я и толкнула щит в его сторону. Парень ожидал классическую атаку, потому не успел отреагировать. Его толкнуло прозрачной стеной в кусты, а я со всех ног рванула к озеру. Только родная стихия позволит мне продержаться против более опытного мага больше, чем 10 секунд. Вода отзывалась на мой зов. Потянулась ко мне бурлящими жгутами. Один из них закружил вокруг меня, развеивая пущенный в спину огненный шар. Обхватил талию и поднял меня над землей, стремительно неся к озеру. Ага! обрадовалась я, когда оказалась над водоемом в паре метров от берега, куда только добежал Остин. Вообще я пошутил, Продуэль, беспечно пожал он плечами, но если ты настаиваешь. На его лице расплылась широченная улыбка, а я снова растерялся из-за его слов. Оказалось, он говорил не всерьез. У тебя очень плохо с чувством юмора. — сообщила я ему рассерженно. — Давай проверим, с чем плохо у тебя. Под его ногами зажглось пламя, поднимая его над землей. — Защищайся, вот! протянул довольный, поддерживаемый огненным смерчем, понесся ко мне. В прошлом мне несколько раз приходилось сталкиваться с порождениями мглы, но эти стычки нельзя было сравнить с магическим сражением, потому для меня все было впервые, чего не скажешь об остине играючи уклонялся от водяных жгутов, не уставая направлять за мной огненные шары. Мне удавалось уворачиваться, но я не обольщалась. Видела, что он, как и я, использует лишь стихию без направляющих плетений. Если бы хотел, уже бы получил победу, но он будто просто развлекался. И признаться, в какой-то момент я ощутила азарт схватки, тем более она больше походила на странный танец. Мы парили в потоках огня и воды над озерной гладью, то сближаясь, то отдаляясь. Стихия отзывалась легко, будто став моим продолжением. И пока словесные выпады были более болезненными, чем магические атаки. Деревенщины всегда такие юрки Мамочка уже вылечила твой нос? И, кажется, в какой-то момент мне удалось перехватить первенство. По крайней мере, парень очень разозлился, когда я спросила, подобрала ли ему маменька невесту. В меня понеслось огненное торнадо. Я выставила перед собой стену воды, но она начала испаряться со злым шипением. Кипяток коснулся руки. Я резко отпрянула, потеряла контроль над стихией и полетела вниз. Подхватить себя стихией удалось скорее на инстинктах, чем осознанно. Каким-то невероятным образом проявилась магия Вилдберна. Меня поймала заледеневшей волной и понесло по инерции по покрывшейся льдом водной глади. Скорость была высока. Я, переворачиваясь, прокатилась по берегу и влетела в кусты. «Проклятье!» — пробормотала, приподнявшись. Кажется, насажала себе синяков, но хоть продержалась дольше десяти секунд. И вообще, по ощущениям, мы кружили так минут пятнадцать. Поднявшись с земли, я размяла спину, прислушиваясь к внутренним ощущениям, и замерла, когда услышала зловещее шипение за спиной. Медленно обернулась и еле сдержала вскрик. Листья истаивали дымкой, открывая пространство, оплетенное зелеными живыми лианами. Надо мной поднялось настоящее плотоядное растение, зубастое, с черными глазками сотами и алыми огромными лепестками, поднимающимися хохолком на голове. Вот теперь стало страшно. Астрал может убить душу, если высосет из нее все силы, потому насколько он прекрасен, настолько же и опасен. «Пригнись!» — раздался сзади крик. Я послушалась мгновенно, рухнула на землю, и над головой пронесся огненный вал, окутав пламенным коконом растения. «Вставай!» Остин, будто возник из ниоткуда, схватил меня за локоть, вздернул с земли и толкнул в сторону озера. «Беги!» Я рванула было прочь, но тут мой внезапный защитник со вскриком упал. Его лодыжку обвила лианой и потянула назад, прямо в пасть растения. Вокруг твари поднялись и другие, помельче, скаля пасть в ожидании вкусного ужина. Но тут над моим плечом просвистел водный жгут. Сформировавшись в лезвие, он разрезал тянущийся костину лианы. Огненный вскочил на ноги и отсалютовал стоящие озерами Мелиссе. Беги, придурок! – прикричала ему демоница. Вот только теперь. Он находился в окружении хищных растений и не мог так просто уйти. Твари поднялись над ним, готовые атаковать. Сердце замерло в испуге. Я могла сбежать, прыгнуть в озеро и унестись, бросить его, потом позвать преподавателя и надеяться, что до их прибытия резерв Остина не разорвут в клочья. Но как можно его оставить? Пусть косвенно он виноват в том, что мы попали в беду, но он заступился за меня, попытался спасти. «Эй, бабулька!» Остин взглянул на меня из-за плеча. На его губах растянулась полубезумная улыбка, и я поняла, почему огневиков считают безбашенными. «Когда-нибудь ходила в рейды?» «Нет», — вздохнула я, пребывая в замешательстве. «Тогда возьмешь контроль. Ты за стража демоница», — заявил он, формируя над обеими ладонями сеть плетений. «Что мне взять?» — ахнула я. «С ума сошёл, придурок!» — воскликнула милиса «Соберитесь, тряпки!» — расхохотался он. и точно псих!» «Контроль, контроль, контроль!» Забилась панически в мыслях. «Как он себе это представляет? Я вообще лесной лекарь, еще даже не полноценный целитель, а он хочет от меня функции самого сложного направления. Нет, надо вытянуть его оттуда и бежать, а пока попробовать контроль, судя по всему». «Вот же придурок!» — пробурчала поднос Мелиса, мощно взмахнув руками. Вода, подчиняясь ей воле, вышла из берегов, формируясь в две воронки, одна из которых понеслась ко мне. Этого мне и не хватало. Поддержки родной стихии. «Спасибо», — бросила я ей, плавными движениями распределяя вокруг себя потоки воды. А Остин, судя по всему, взял на себя функции жнеца и сейчас, с огненными хлыстами в руках, срезал подбирающиеся к нему лианы, пытаясь еще и достать материнское растение. Теперь я видела, что все хищные побеги исходят от мощного стебля, который и венчал самый большой зубастый бутон. «Страж! Да какой из меня страж?» — возмутилась Мелисса, но все же подняла вокруг огневика водяные щиты. Пора было вступить в бой и мне. Вода тонкими ручейками потекла по зеленому месту обитания хищников. Вот только я по-прежнему не знала, что делать. Маги, практикующие контроль сильные в менталистике и иллюзии, а вода... Разве что вспомнить о запрещенной магии крови, только использовать не соки в теле, а стихию к оконам. Впрочем, особо и нет времени на раздумья. Подчиняясь моей воле, ручейки потекли по зеленым стеблям, формируя прозрачную сеть. И вот тут началось самое сложное — удержать десяток таких сетей, вынуждая хищников остановить атаки. «Молодец, бабуль!» — похвалил Остин — Отсекая ближайшие два бутона точными ударами хлыстов. Но это взбесило наших врагов. Яростное шипение наполнило воздух, мои сети разорвались, когда все растения резко поднялись над огневиком, вместо погибших распустилось еще два бутона. Берегись! взвизгнула от ужаса Мелиса, и Остина просто снесло волной. За мгновение до того, как в место, где он стоял, обрушились головы тварей. В сторону брызнула земля вперемешку с травой и стало жутко от мысли, что это могли быть части тела и внутренности парня. «Не туши меня!» Отплевываясь от воды, огневик подскочил на ноги. В его руках вновь сформировались огненные хлысты. «Стой! Нужно бить по материнскому растению!» — прокричала я ему. «Что?» — опешил он, отступая назад, когда перед ним сформировался водный щит. Центральное, самое большое растение, питает остальные, надо бить по нему. Понял, кевнул он. Тогда уберите с моего пути остальных. Но я держу защиту, воспротивилась Мелиса. Не трусь, подмигнул он ей из-за плеча. Вот же! прорычала она, распустила плетение, и защита перед огневиком осыпалась в огромной луже. Давай, Джослин. Вода снова поднялась, формируясь в широкие жгуты. Закружила, отталкивая прочь хищников. Вперед! Собрав всю волю и магию в кулак, я сосредоточилась на разрозненных каплях воды и резко подняла их вверх острыми льдинками. Они впились жалящими уколами в тела врагов, обволокли зеленые стебли ледяной коркой. Магия Вилдберна снова помогла. Мы с и сумели обездвижить тварей лишь на мгновение, но их оказалось достаточно. Остин подбросил себя в воздух вспышкой огня, приземлился на бутон материнского растения и вонзил в него меч. Покрывающий хищника иней тут же растаял. зеленая кожица потрескалась, начала тлеть. Растение заметалось в агонии, отбрасывая прочь огневика. Но его поймала в полете мелиса. Шипение стихало. Мелкие побеги отмирали, обращаясь пеплом. Хищники рассеивались один за другим. Пока на траву не рухнуло огромное тело материнского растения и не осыпалось прахом, Остин подошел к тому, что осталось от врага, присел и вытянул из серого пепла зеленый камень. О, хороший кристалл, хмыкнул он, вновь поднимаясь, но я не по растениям. Он развернулся к нам с широченной улыбкой на губах, демонстрируя нам боевой трофей. Кристалл силы. Демоница, уточнил он, весело поиграв бровями, я не по травам. Наморщила она, аристократический нос. — Еще раз назовешь меня так, я твой меч засуну тебе. — Что ты хочешь за кристалл? — спросила я осторожно, не обращая внимания на негодование Холланд. — Держи. Он бросил мне камень. — Бабулька! — протянул задорно. — Смотри, так ведь останешься маменькиным сынком! — пригрозила ему, с восторгом рассматривая кристалл. — Но ты же убил... — Командой убили. Хмыкнул он. Кому больше подходит награда, тот и забирает. В следующий раз пойдем за кем-нибудь огненным для меня. В следующий раз? Три раза ха! Я тут вообще случайно проходила! Эффектно развернувшись, Мелиса побрела прочь, оставляя нас обоих в недоумении. Какая она все же! Остин подошел ко мне, тоже присматриваясь к камню. А вообще, ты можешь сказать мне спасибо за него. Да, и как? насторожилась я. Адреналин постепенно улетучивался. Радость от победы рассеивалась, и в голову пробивались здравые мысли. Вспомнилось, что до столкновения с растениями Остин напал на меня, вроде как вызвал на дуэль. Точнее, принял мой случайно брошенный вызов, а теперь ведет себя вполне дружелюбно. Может, у него действительно не все в порядке с головой? — Что с твоим взглядом? — озадачился он. — А что с ним? — уточнила я, осторожно отступая от парня. «Ты что за глупости придумала?» Проснул он, помотав головой, отчего рыжие пряди скользнули на его скулы. В зеленых глазах играло веселье, и я почти уверилась в своих выводах. «Помоги мне пригласить эту гордячку на свидание». «Что сделать?» Я откровенно приоткрыла рот от удивления. «А ты что думала? Я уже вторую неделю вокруг нее круги нарезаю, а она только нос воротит». «Подожди, ты вчера так пытался привлечь ее внимание?» «Ну, да», — чуть сконфуженно подтвердил он, растрепав и так безбожно взъерошенные волосы. «И точно ненормальный», — сокрушенно покачала я головой.